Глава 49. Маргарита Кочергина обожала играть в казино. Звон автоматов, толпы людей, вращающиеся колесо рулетки она часто приходила в подобные заведения, надевая при этом свои самые лучшие наряды. Ей нравилось выигрывать и блистать своей красотой, ловить на себе восхищённые взгляды. Но вот выигрывала она не так часто, как хотелось бы. Минувшей ночью ей не повезло. Заявившись в подпольный игровой клуб, она быстро проиграла все свои деньги. Марго по привычке обратилась в кассу за кредитом, она часто это делала, когда оказывалась на мели, но в этот раз получила отказ. Менеджер казино отвел ее в сторонку и тихо сказал: "Извините, Маргарита Юрьевна, но больше мы не дадим вам денег, пока вы не погасите всю свою задолженность". "Что за бред?" возмутилась Марго. "Я всегда брала у вас кредит, я постоянный клиент". Мы отказываем в деньгах клиентам, долг которых перевалил за тысяч. Такова наша политика. тысяч?» — задохнулась Марго. Вы шутите? Когда она успела влезть в такие долги? Могу показать вам все ваши расписки, невозмутимо заявил менеджер. Не надо, потрясенно произнесла она. Я обязательно погашу все свои задолженности, только мне понадобится немного времени. «Две недели, не больше сказал менеджер. Иначе наше руководство будет вами очень недовольно. Марго не понравилось, как он это сказал. Иногда до нее доходили разные слухи о тех, кто оказывался в должниках казино и о том, что с ними происходило. Марго представила себе, что с ней могут сделать местные громилы, и ей стало не по себе. Алексей Безжетский завтракал в одиночестве с довольной улыбкой на лице, вспоминая события вчерашнего вечера. Он хорошенько оттянулся в ночном клубе со своим новым знакомым Петром Суздаловым. Вечер продолжился в шикарном особняке Петра и закончился далеко за полночь, а потом тот даже подвез его до дома. Алексею нравилось иногда ударяться в подобные загулы. В это время все его проблемы отступали на второй план. Парень уже допивал свой кофе, когда к нему вдруг подсела Изольда. Она была готова к выходу, как всегда одетая с иголочки. Тетка также налила себе кофе. Ты дома? удивился Алексей. Я здесь вообще-то живу, улыбнулась она. Просто ты так редко завтракаешь с нами. Обычно я перехватываю что-то на ходу. Ты же знаешь, большую часть времени я провожу в офисе. Кто-то в этом доме должен работать. На меня намекаешь, беззлобно поинтересовался он. Ну что ты, Лёш, тётка ласково потрепала его по броке. Ты ещё учишься, у тебя всё впереди. Я говорю про Виталия. В жизни не видела более никчёмного человека. С этим Алексей не мог не согласиться. Виталий в последнее время безбожно пил, и он уже забыл, когда в последний раз видел его трезвым. Большую часть времени тот даже не выходил из своей комнаты. Хорошо, что мы наедине, сказала вдруг Изольда. Я ведь давно хотела поговорить с тобой. О чем?» — поинтересовался парень. О твоих акциях. Скажи честно, ты собираешься работать в Тауэре? Алексей отрицательно покачал головой. Нет, мне это не интересно. Тогда, может, продашь акции мне, предложила она. Я дам за них хорошие деньги. Алексей усмехнулся. Я бы давно уже избавился от этих бумажек, но тогда отец меня просто со ссвету живёт. Он ни о чем не узнает, пообещала Изольда. Это будет только между нами. Извини, Изольда, такие сделки все равно когда-нибудь выплывают наружу. Я не могу так поступить. Но Изольда не отступала. Но я же сохраню этот секрет, заговорщицким тоном произнесла она. Я храню их уже немало, самых разных. На что это ты намекаешь? насторожился Алексей. В числе всего прочего, на твои, она пригубила кофе. Ночные похождения. Думаешь, я ничего не знаю? А ведь я видела тебя вчера и видела, кто привез тебя домой. Алексей едва не поперхнулся горячим напитком. Я не тороплю тебя. — ласково сказала Изольда: "У тебя еще будет время все обдумать. Дай мне знать, когда решишь избавиться от акций. Повторяю, я хорошо заплачу". Ну а нет, она залпом допила кофе и с громким стуком поставила чашку на блюдце. "Тогда мне тоже нет смысла хранить твои секреты". Алексей молча вышел из-за стола. Его просто трясло от волнения и ярости. Да она просто шантажировала его. Ты даже не притронулся к пирожным, весело крикнула ему вдогонку Изольда. Я сыт по горло. Парень закинул на плечо свой рюкзак и направился к выходу из дома. Сегодня вечером Антон Белавин предложил ему и Руслану отправиться на маскарад в университет, а у него еще не было никаких мыслей по поводу костюма. Он с большим удовольствием пришел бы просто так, но по условию деканата на маскарад не пускали без крановальных костюмов и масок. Значит, Изольде все известно, но ну и пусть. Он ни в чем от нее не зависит. Однако, если она все разболтает домашним, будет большой скандал. Тогда ему придется многое объяснять родителям. Изольда дождалась, когда дверь за племянником закроется, затем вытащила из сумочки свой мобильник и позвонила Ларисе. "Я только что поговорила с Алексеем, дорогая", сказала она. "Мальчишка не принял меня всерьез». Не могла бы ты немного последить за ним? Мне нужны фотографии, доказывающие его необычные наклонности. Я хорошо тебя отблагодарю. Хорошо, согласилась Лариса. Готов деньги, подруга. Я сегодня же стану второй тенью твоего голубка. И они рассмеялись. История Ольги Макаровой и ее расследования, в результате которого девушка погибла, интересовала Марину все больше и больше. Легостаеву всегда привлекали мрачные истории с неразгаданными тайнами, которые могли стать отличными сюжетами для статей. А еще Марина испытывала просто нездоровую тягу к всякого рода загадкам. Тимофей требовал с нее статью. Что ж, она предоставит ему такой материал, что он просто на руках ее носить будет. Марина разыскала в редакционных записях номер телефона матери Ольги и договорилась с той о встрече. Валентина Макарова жила в однокомнатной квартире в старенькой пятиэтажке неподалеку от набережной. Марина приехала к ней сразу же после их разговора по телефону. Женщина пригласила ее войти, а сама отправилась в кухню, где у нее уже закипал чайник. Каково же было удивление Марины, когда войдя в комнату, она увидела Данила Бакшеева. Это опять ты? искренне удивился следователь. "А ты что здесь делаешь?" воскликнула Марина. "Валентина попросила меня присутствовать на вашей встрече. Она говорила, что какая-то журналистка хочет с ней поговорить о Ольге. Вот я и решил проверить, кто знает, кто мог бы сюда заявиться". В это время в комнату вошла Валентина. "Может, пройдем в кухню, предложила она. Я вас чаем напою. А откуда вы знакомы с Данилом?" спросила Марина. "Валентина, моя тетка» объяснил Бакшеев. Я понятия не имела, призналась Марина. Настя не говорила тебе, что Ольга была моей двоюродной сестрой? спросил Данил. Марина вытаращила глаза. Как-то она забыла об этом упомянуть, сказала она. Они прошли в кухню, где Валентина уже накрыла на стол, она предложила им печенье и конфеты, сама же принялась разливать чай по чашкам. Даже не знаю, чем еще я смогу вам помочь, сказала Валентина Марине, пододвигая ей чашку. «Все, что мне было известно, я давно рассказала Данилу и тем, кто вел следствие. А вам-то зачем все это? Но ведь убийца до сих пор на свободе, сказала Марина. Валентина грустно кивнула. Даже полиция ничего не может сделать. Думаете, у вас получится? У меня немного другие методы, пояснила Легастаева. Я просто хочу разобраться в этой истории, рассказать о расследовании, которое проводила Ольга, и, может, даже мне удастся довести его до конца. Вам известно, чем она занималась в последнее время? Вела свое очередное журналистское следствие, чем же еще?» — сказала Валентина. Я неоднократно предупреждала ее, но она лишь посмеивалась. Она ни секунды не могла усидеть на месте. Данил молча покосился на Марину. Она не посвящала меня в детали, продолжала женщина. Лишь однажды обмолвилась, что есть богатый и влиятельный человек, Он не сходит с телеэкранов и газетных полос, постоянно находится на виду, и никто не догадывается, что на самом деле он жестокий убийца. Особое внимание она уделяла компании Тауэр, уж не знаю почему. В ночь, когда ее убили, у Ольги была назначена встреча с кем-то из их руководства. Марина встретилась взглядом с Данилом. А их допрашивали? взволнованно спросила она. Конечно, сказал Данил. Следователи разговаривали со всеми директорами компании, но ни один из них не признал своего знакомства с Ольгой. Они все отрицали. А я ведь отлично помню свой последний разговор с дочерью, сказала Валентина. Она говорила о встрече с важной шишкой из Тауэра, о встрече, на которую ей не стоило ходить. С тех самых пор я глаз не спускаю с этой компании, сказал Данил. но пока ничего нового не узнал, за исключением эпизода с той ворованной взрывчаткой. А у вас остались какие-нибудь записи Ольги? обратилась Марина к Валентине. Да, кивнула женщина. Много блокнотов, ежедневников, но вы не найдете в них ничего существенного. Следователи смотрели их неоднократно. И все же я бы хотела взглянуть на них. Кто знает, может, они что-то пропустили? Валентина хранила бумаги Ольги в объемной картонной коробке, чтобы просмотреть их все не хватило бы и суток. Вы не будете против, если я возьму их на время, спросила Марина. Возврат гарантирую. Валентина не стала возражать. Берите, сказала она. Может, вам удастся найти что-то, что поможет вычислить ее убийцу.